ненавидел то ее, то себя, но ненависть другим, она бесполезна, она ничего не дает, разве что делает нас хуже, а куда уж хуже. И тогда я разозлился на себя. И стоило мне разозлиться на себя, как я увидел, что Лаура хорошая, хорошая и все, бедная, обиженная мной, красивая и хорошая. И не только что она меня не стоит, а я не стою ее. Может, именно это... все они называют любовью но тогда любовь требует усилий ну что это я ермакова тащила меня к группе эмочка крошка цахис и ксана атмосфера предгрозовая уж ксанка без скандала не обойдется и я знал что должен быть с ней подошли и игорь с лаурой вот алина ты Хотела познакомиться с Морозовой? — светским голосом тараторила эмочка По виду Алины я понял, что уж знакомиться она не хотела. Она хотела, чтобы ей только показали Маринку. — Боже! — трагическим голосом сказала ксанка Боже! Так это вы, Алина! — Ах, я умираю от счастья! Наглая кружка Цахиса вытаращила глаза и промямлила очень высокомерно. Я вроде бы и не просила о знакомстве, а если и просила, то позабыла об этом. Ах, это не имеет значения. Иксанка вдруг ни с того ни с сего стиснула Алину в объятиях. Ах, как я счастлива! Это была мечта всей моей жизни! Она тискала, мяла, целовала крошку Цахис, а потом вдруг зарыдала басом, и по щекам ее катились самые натуральные слезы. Открывались двери. Ходили все новые и новые люди. Недоуменно смотрели на эту дикую сцену, потом пожимали плечами и отходили. в театральном людей ничем не удивишь. Бедная Алина не знала, что ей делать. Наконец она вырвалась из Ксанкиных объятий, очевидно, не слабеньких, и прямо без пальто выскочил на улицу. Эммочка и Ксанка победно хохотали. Народу было уже полно. Прозвенел звонок на занятие. Первые часы вел Кирилл. Я не люблю, когда он с нами репетирует. Дело не в том, что мы поссорились. У меня ощущение такое, что это я с ним ссорился, а он со мной вовсе нет. Уж такой он легкий человек, все забыл. Но просто он много болтает, и болтовня какая-то необязательная. Я заметил, что Кирилла любят все наши лентяи. Не самого Кирилла, а его занятия, конечно. По крайней мере, Жанка любит. У нее, как и у Кирилла, Хорошо подвешен язык, и она готова часами выяснять с ним какие-то детали и обстоятельства, мелкие и непринципиальные. Помню, на одном занятии Лаура, падая в обморок, на лету одернула платье. Так Жанка потом полчаса трещала, что не верит в Лаурину игру, что этим жестом Лаура выдала свое притворство. И Кирилл с ней соглашался. Потом я спросил у Марии Яковлевны, она сказала, что это бред и полное непонимание смысла актерской профессии, что актеры не сумасшедшие, что если бы они делали на сцене все совсем как в жизни, то сцена никому бы не была нужна. И актриса, которая упадет на сцене с задранным подолом вместо того, чтобы растрогать публику, насмешит ее. А я подумал, что Жанка затевает подобного рода дискуссии, потому что она еще ни разу не почувствовала себя актрисой. Поэтому она и накручивает на элементарные вещи какой-то туман. Тут и беспамятство, и сомнамбулизм, и черт знает какое вдохновение, при котором актер якобы совсем не соображает, что он делает. Интересно, зачем же тогда репетиции, зачем мизансцены, зачем умение владеть телом и говорить? С этим вдохновением я заметил, как и с любовью. Все ждут чудо с небес, любви и вдохновения. А может, есть Труд любви? Труд вдохновения? Вчера, когда Маринка с Лагутином репетировали свой рассказ, я увидел вдохновение. Знаю, что это было так. Потому мне и не захотелось сделать им дурацкие замечания. А Жанка с Ермаковой полезли выступать. Они не заметили. Как же они, такие специалисты, по вдохновению не заметили? А никакие они не специалисты. И им это совсем неведомо, даже больше, чем мне. И любви они не увидят. Первыми Кирилл потащил на площадку нас с Ермаковой. Пока я с Ермаковой не работал, я считал ее очень способной.